Глава одиннадцатая «Нет, пока не понимаю», — нахмурился я, уставившись на Симу. «Он хочет, чтобы я, ну, понимаете...» «Чтобы вы стали его женой», — выпалил я, а у самого в груди ёкнуло что-то. «Нет, вернее, чтобы стала женой, но... как это сказать? Без заключения брака». «Значит, я ему правильно врезал и ещё врежу, чтобы не лез». — Спасибо вам, Саша. — Не за что, Симочка. И чтобы больше никаких слез. Я постараюсь. — Так-то лучше. — И вообще, научитесь отбиваться от назойливых ухажёров, — принялся разглагольствовать я. — Спокойно, весело, не стесняйтесь и по щечину залепить. И вообще, знаете что, вы как к спорту относитесь. — Положительно. Она заметно приободрилась. «Физкультура и спорт — это важнейший инструмент воспитания молодежи. «Да что же вы все лозунгами разговариваете?» «Ну, я же комсорг!» — немного смутилась девушка. «И пионер-вожатая по совместительству. Нас так учили». «Ясно. А вы сами-то спортом занимаетесь?» «Конечно. Летом бег и плавание, зимою коньки и лыжи. Еще мы с подругой в походы ходим». «Превосходно! Стало быть, базовая подготовка у вас имеется!» «Тогда я вас научу обороняться!» «Драться, что ли?» Аккуратные бровки Симы встали домиком. «Не драться!» Я назидательно поднял указательный палец в потолок. «Обороняться от каждого, кто начнет приставать!» «Слезы плохая защита от разных мерзавцев!» «Надо научиться делать им больно!» «Лучше физически!» «А еще лучше ногами!» «Иногда это необходимо, уж поверьте!» — Ну, не знаю, вам, конечно, виднее. — Да, мне виднее. Так что после уроков жду вас в спортзале. Покажу вам некоторые приемы самообороны. — Если мы снова окажемся в спортзале наедине, вдруг опять ворвется завуч? — Вы правы. Я как-то не подумал об этом. Знаете что? — Приводите еще кого-нибудь. Ну, есть же у вас подруги. — Я позову Тоню. — Отлично, зовите. Она учитель математики. Вы ее видели на линейке. Она еще ходит в такой тяжелой кожаной куртке и платочке. Как же помню. Такая куртка на молодежном языке называется косухой, а платок банданой. Надо же, удивилась она, не знала. Так мы еще бетали до звонка на первую перемену. Услышав его, моя милая собеседница спохватилась, что не закончила составление какого-то плана на первое полугодие. А мне надо было идти готовиться к первому на сегодня занятию, которое как раз придется проводить с экспериментальным восьмым Г. Общий план в голове у меня уже сложился. Ошибок первого блина комом я повторять не собирался. извлек, так сказать, урок из урока. Поэтому, с огромным сожалением расставшись со старшей пионервожатой, она же комсорг школы номер 22, Я попёрся в тренерскую переодеваться. Когда я вышел из неё в раздевалку, та была битком набита моими оболтусами. Увидев меня, они стихли. Я отыскал взглядом Рыжего, тот ответил мне угрюмым взглядом из-под лобья дикого волчонка. Надо будет как-то наладить с ним отношения, а то ещё ножичком порнёт в подворотне. Я с такими сталкивался во времена своего советского детства. Они туго соображают и потому сплошь и рядом поступают во вред себе. Объективности ради следует признать, что и у меня рыльцев в пушку перед рыжим. Считай, дважды опустил его при свидетелях. А ведь до моего появления он был в классе в авторитете. Гладить по головке я его не собирался, но вот повысить самооценку парню все таки надо». Хочешь, не хочешь, а чтобы держать класс в повиновении, придется опираться на четверку вожаков, которых я вычислил еще при первом знакомстве с классом. Прозвенел звонок. Я похлопал в ладоши и скомандовал. — Так, архаровцы, все в залы построятся, кроме Сидорова! Ватага загалдела и вынеслась в спортзал. Рыжий, съежившись в углу, ждал выволочки. — Свисток принес, спросил я. Принес. Буркнул он и протянул мне черный пластиковый свисток на черном же шнурке. Ого, оценил я. Милицейский. У отца спер. Нет, без всякой охоты ответил он. Попросил. Ну так передай ему мою благодарность. А сейчас пойдем. И мы вместе вышли в спортзал. Причем Сидоров старался держаться от меня подальше. Оно и понятно. Рыжий боялся, что его заподозрят в стукачестве. Я велел ему встать в строй. В руках у меня был классный журнал. Пришла пора пробовать подарок старшины Сидорова. Пригубил свисток, дунул. И тот заверещал так, что я едва не оглох. А кривой, переминающийся с ноги на ногу строй второгодников, застыл, как на фотографии. Видать, эти аглоеды хорошо знали, что такое милицейский свисток. Похоже, его звук был у них в крови. Так-то лучше будет. Проведя перекличку, на этот раз отсутствовали только трое, я приступил к педагогической импровизации. Хотя я только и делал, что импровизировал. Пока что получалось, а потом все таки надо будет простудировать учебники. Мне их, кстати, обещала принести биологичка, но с ней я толком не виделся с самого первого сентября. В учительской только переглянулись, а подойти к ней я не успел. Но она, может, уже и забыла о своем обещании. Начало учебного года, то все, надо будет ей напомнить. «Вот что, орелики!» — обратился я к классу. «Судя по журналу, успехи у вас не ахти». Однако учить вас Родину любить я не буду. По этой части пусть песочат другие. А вот научить постоять за себя постараюсь. Мой популистский ход сработал. По всему строю прокатился гул одобрения. Внятно высказался только Чапаев. Видимо, самый недалекий даже в этом экспериментальном классе. «А я и так кому хошь по сапатке накидаю», — сообщил он. Что там такого? Раз и квас. Он демонстративно махнул кулаками. Уверен, спросил я. Думаешь, так все просто? А ну, орёлики, тащите сюда мат. Пацанов десять сорвалось с места. Стянули на пол тяжело ухнувший мат и подтащили его ко мне. Да, Ронин, подойди ко мне. Ухмыляясь, тот прошлепал кедами сорок пятого размера, разделяющие нас расстояние. Остановился в двух шагах. Всем своим видом Чапаев как бы говорил. «Ха, ну и что ты мне сделаешь?» «Ударь меня!» Мгновение он постоял, почесал репу, а потом лениво замахнулся. «По-настоящему!» — потребовал я. «Как в драке!» его кулак метнулся к моему лицу на рефлексы с сашка данилова сработали безупречно уход в сторону подсечка и в следующий миг доронин уже валяется на мате растерянно хлопая ресницами что с тобой малыш участливо осведомился я поскользнулся класс охотно заржал поднимайся и возвращайся в строй посрамленный чапаев встал и поплелся обратно а я продолжил завоевывать Дешевый авторитет. — Видели, как легко можно обезвредить даже самого сильного из вас? — Справился с маленьким? — Да! — плаксиво выкрикнул чернявый веретенников. — Еще бы! — хмыкнул Зимин, один из четырех вожаков класса. — Такой шкаф! — Может, ты попробуешь? — спросил я. — А что? Я не из цикливых. — Ну так подойди. Земин хмыкнул и в развалочку направился ко мне. Я сразу понял, что, в отличие от Доронина, уверенность этого парня держится не на глупом расчете на свои габариты. Похоже, что Зимин кое-что умеет. Ну что ж, это даже хорошо. Итак, начал я. Веретенников и Зимин думают, что все дело в моем росте и физической силе. Сейчас Зимин продемонстрирует на собственном примере, что это не так. Я подозвал его поближе и спросил. Тебя как зовут? «Ну, Колян, ну что, Николай, сделаем так!» И ему объяснил, что следует сделать. Он хмыкнул. Мое предложение ему понравилось. Мы немного порепетировали, а потом я скомандовал. «Делай!» Захват и бросок на мне он провел почти как надо. Я только чуть-чуть ему подыграл. И когда вся шобла второгодников и хулиганов взвыла от восторга, Я, валяясь на мате, где очутился благодаря приему, который сам же и показал ученику, почувствовал, что симпатия класса на моей стороне. Когда вопли поутихли, я перешел к главной части своей педагогической поэмы. Теперь меня слушали как комментатора Озерова во время матча сборной СССР со сборной Канады. «Всему этому и многому другому я готов учить вас при одном условии» если вы перестанете дурака валять на уроках, а также страдать фигней после них. Эти слова мои подопечные встретили гробовым молчанием. Я их понимал. Они уже размечтались, что я научу их драться, как в кино пирата двадцатого века, и они станут королями своих подворотен. «Ну что, приуныли орёлики?» — спросил я. «Хотите быть крутыми?» С прежней жизнью придется расстаться. А для начала... Направо. Вокруг зала шагом... Арш!» Натыкаясь друг на друга и матерясь, вяло тронулись в путь. «Не дать мне взять зэки на прогулки». Так они у меня и ходили, покуда не научились держать дистанцию. Потом я скомандовал. «Бегом!» Побежали. Потом приседали и наклонялись. Дальше гусиный шаг. Куда ж без него?» Наконец я счел, что с них достаточно. Хорошо размялись. И тогда велел разложить на полу маты и начал показывать им простенькие захваты и броски. Дело пошло веселее. Причем настолько, что когда прозвенел звонок на перемену, пацаны не рванули в раздевалку, как обычно, а столпились вокруг меня, засыпая вопросами. Спрашивали они разную ерунду, в основном про карате. И я понял, что от судьбы не уйдешь. Придется. Где-то достать литературку. Еще лучше сенсея, но где его возьмешь? Насколько я помню, в 80-х настоящие тренеры по этой японской приблуде были дефицитом почище красной икры. В основном в этом бизнесе подвязались всякие шаромыжники вроде меня, смешивая самбо с боксом и гапаком. А вот насчет литературки стоит подумать: Кажется, это называется самыздатом. Надо Кешу на этот счет потрясти. На следующем уроке у меня были пятиклассники. Ну, эти прыгали в охотку. Я лишь следил, чтобы они не безобразничали. Во время большой перемены я впервые заглянул в школьную столовую. И зря сделал. Нахлынули воспоминания о ледяном пресном омлете и безвкусном пюре с рыбными котлетами, в которых костей больше, чем в пескаре. Нет, уж лучше до пельменной избегать. Не сбегал. Только вышел за ворота, как сзади нарисовался военрук. Видимо, решил сделать свой обещанный выстрел за пределами этой сеялки разумного, доброго, вечного. С усталым выражением лица я обернулся к нему. Ну? Тот уставился в замусоренный палой листвой асфальт, ковырнул его муском лакированного штиблета. Я настолько удивился, что едва не пропустил плюху. Уклонился и сделал ему небольшую доводку. Гриня был парнем крепким, но решетка школьного забора еще крепче. И он приложился об нее башкой так, что впору было испугаться за его педагогические знания, если они у него когда-нибудь были. Пока он тряс головой, пытаясь сообразить, отчего произошла его встреча с забором, я ему популярно изложил. «Григорий Емельянович, давайте объяснимся без мордобоя. У нас он как-то не слишком получается». «Будете себя вести прилично, особенно с товарищем Егоровой Серафимой Терентьевной. Я научу вас драться, как полагается, чтобы следы оставались на противнике. А что касается Людмилы Прокофьевны, то здесь я предлагаю честное соперничество. Пусть решает дама». «Ладно, Сашок», — хрипло выдохнул он, сплёвывая кровавый сгусток. «Земля круглая, на краях встретимся». Я пожал плечами. Ну, как хотите. Взглянув на часы, я понял, что до пельменной дойти успею и назад тоже. А вот пошамать уже нет. Придется из-за этого поганца остаток рабочего дня на голодный желудок провести. И как только доверяют подрастающее поколение таким дремучим придуркам. Небось воинком бывший. Настоящей службы и не нюхал. Таких надо в горячие точки отправлять на перевоспитание. Тем более, что сейчас как раз Афган начался, если я ничего не путаю. Да, точно. В 1979-м и завертелось. Но об этом ни в одной советской газете не прочтешь. Только в перестройку тему разрешат. После звонка я опять был в спортзале. Теперь мне достался десятый класс. Здоровенные лоси и лосихи. Акселераты. Я их зарядил в баскетбол играть. Сидел на скамеечке и смотрел, как носится этот табун и думал о том, что у меня на данный момент имеется и что я хочу от этой жизни получить. Имеется работа примерно 108 тугриков в месяц. Может, чуть больше, если коэффициент еще какой-нибудь районный предусмотрен. Плюс, вроде за классное руководство кто-то мне говорил, что 25 целковых добавит. Учителя при СССР не бедствовали, но и не жировали. Имеется кое-никакое жилье, комната в общаге. Имеется друг, в райкоме комсомола, который умудрился одним махом познакомить меня с лучшими людьми города. С первых же шагов новой молодой жизни я начал обрастать врагами и женщинами. И неизвестно, что хуже. Биологичка, химичка. Тетя Груни в общаге, дочь начальника УКГБ и, наконец, Сима. Самое интересное, ни с одной еще не переспал. Нет, сейчас надо думать не об этом. И даже не о врагах. Враги как на подбор. Выбросить в унитаз, дернуть за веревочку и забыть. Думать мне теперь следует о перспективах. «Если Кеша поможет со спартакиадой, глядишь и впрямь удастся пролезть в комсомольские выжаки. И тогда прощай, школа». «Только что-то муторно мне от этой комсомольско-партийной перспективы. Не знаю, может, Шурику Данилову вся эта бодяга и по кайфу была, а мне...» «Я привык жить на широкую ногу. Да и не в этом дело» а в том, что после службы в рядах вооруженных сил я все решал сам. Были деньги и швырял их направо и налево. Не было, не горевал, работал над тем, чтобы они опять были. Прокололся всего пару раз. Когда женился и когда дал себя голой шлюхе укокошить. А ведь здесь и сейчас мне придется годами на цирлах перед всякой шелупонью номенклатурной бегать. Прежде чем я чего-то добьюсь. Вот в чем беда. А тут я. Физрук, мать его! Должность невеликая, но прогибаться не надо. Даже Шапокляк из активного противостояния перешла в режим тихой холодной войны. Звонок на перемену оставил в спортзале меня одного. Думал я, думал и ничего не придумал. Мелькнула идея за границу свалить. Правда, в эти годы пускали либо всяких там диссидентов, либо евреев. В паспорте у меня написано «Русский». Мутить против советской власти слуга покорный. Уж лучше на цирлах побегать. В общем, на том мои размышления и кончились. И уроки, кстати, тоже. Я уже поднялся, чтобы в тренерскую пойти переодеваться, как открылась дверь, и в спортзале появились две особы женского пола. Обе были в узких тренировочных штанах и белых футболках. Я их и не сразу узнал. Одну никогда не видел без пионерского галстука, а вторую — без косухи и банданы. «Вот мы и пришли», — смущенно, аллея щечками сообщила Серафима. «Саша, познакомьтесь, это Тоня. Антонина Павловна», — поправила подруга-математичка. «Ну что ж, Антонина Павловна», — вздохнул я. — Сима вам обрисовала суть моего предложения? — Да, она сказала, что вы сможете научить нас обороняться от слишком назойливых ухажеров. — Верно. В таком случае давайте оставим имена отчество для учительской, для классов. Могут возникнуть моменты, когда мне будет не до длительных оборотов. — В таком случае зовите меня Тигра. — Тоня, — воскликнула Симочка. Но здесь же не это ваша компашка, здесь школа. Будем считать, что это мой спортивный псевдоним, заявила Тоня. Вот и познакомились, прервал я их спор. Давайте к делу. И мы начали. Девчонки оказались толковыми. Правда, визгу много. Я уже начал опасаться, что если сейчас опять заглянешь Шапокляк и увидит, Что я валяю по матам уже двоих дам, ее удар хватит. А повалять пришлось. На следующее занятие я велел им принести зонтики и какие-нибудь палки для отработки навыков использования подручных средств самообороны. Потом девчонки убежали переодеваться. Я тоже. Жрать хотелось неимоверно. И не консервы завтрак туриста с черствой горбушкой, а что-нибудь посущественнее. Когда я вышел на крыльцо школы, дошел до угла и вдруг наткнулся на тигру. Пардон, Антонину Павловну. Она стояла и дымила, как паровоз. Судя по запаху, дым был совсем не отечественного производства. «А вот курить тому, кто занимается самообороной, не только вредно, но и опасно», назидательно произнес я. Хотя какое мне было до нее дело? «Это еще почему?» В решающий момент дыхалки может не хватить. Если вы такой заботливый, то проводите меня. А где Сима? Сима уже ускакала, пробормотала тигра, умело гася сигарету о каблук и выбрасывая ее в урну. А вы что, глаз на нее положили? — А вы всегда такая прямолинейная, — прищурился я. — Стараюсь. Ну так что, проводите меня? «А вы далеко живете, а то я со вчерашнего не ел». «Не очень», — откликнулась она. «Кстати, могу вас и накормить. Домашним». «За что такая щедрость с вашей стороны?» — добавил я в голос иронии. «Ну, как хотите. Ладно», — отмахнулся я. «С удовольствием приму приглашение. Пойдемте поскорее». «Мне уже настолько хотелось чего-нибудь съесть» что я готов был отнести эту тигру на руках до самого ее дома. «Вы только ничего себе не воображайте», — на ходу сообщила она. «Дома будут мама с папой». «Хм, вот так сразу? Знакомство с родителями?»